Или просто-напросто поглощенность более доходной работой? Скорее всего, все вместе. Это очень жаль. Конечно, для описания последующих жизней Александра источников информации вполне достаточно. Начиная с переписки, дорожных очерков, различных свидетельств, воспоминаний и автобиографий, но там уже не найдешь продолжение его анализа политических и культурных событий, а также его собственного видения своих произведений. Хотя его искусство в отступлениях и ассоциативном мышлении таково, что мемуары таят в себе истории суждения и пояснения, касающиеся фактов, имевших место после 1833 года. Так обстоит дело и с Анжелой, которую он написал снова в соавторстве с Анисэ Буржуа, но подписал один. Но этот раз идея принадлежит ему самому и берет свое начало в его новелле «Кучерка Бриолета», вышедшей годом раньше. Речь идет об ужасной реалистической драме, то есть предвосхищение драмы натуралистической за 20 лет до дамы с камелиями, его сына, что как нельзя более логично. Безудержный карьерист Альвимар использует «Лестницу из женщин», такого первоначального названия пьесы, для своего социального восхождения. Он прорывает с маркизой Эрнестиной, Лишившийся влияния в результате последней революции соблазняет богатую наследница Анжелу, в которую тайно влюблен доктор Мюллер. Увы, чахоточный на последней стадии. Возникает графиня Дагастон, мамаша Анжелы. Альвимар бросает дочку, следует за мамашей в Париж, где она добивается для него посольства, а он собирается на ней жениться. Появляется беременная Анжела. Как и в кучере Кабриолета, Альвимар отказывается искупить вину. Доктор Мюллер убивает его на дуэли и женится на Анжеле после того, как она разрешается мальчиком. В результате мальчик не такой уж незаконно рожденный и к тому же непременно станет врачом на смену доброму доктору, веду его плачевного состояния здоровья. Находка аниса Буржуа, так как именно он придумал не Мюллера-врача, но Мюллера-чахоточного, то есть глубоко печальную линию произведения. Александр написал Анжелу для Иды, полнота которой прекрасно годилась для финала драмы. Проблема была в том, чтобы она не казалась толстой с самого начала, Альвимара должен сыграть Бокаж, тогда актер на жалование в комедии Францесс, пожелавший, чтобы пьеса была поставлена на сцене этого театра. Александр же к этому вовсе не стремится. С одной стороны, он еще не забыл унижение, которым подвергла его мадемуазель Марс. С другой, на него оказывает постоянное давление Ида, вовсе не желающая упустить свою роль, и не имеющий ни малейшего шанса получить ангажемент в комедии францесс. И тут является Горель в образе доброго гения и с крупным козырем на руках. Если Анжелу отдадут ему, он возобновит и Терезу. А теперь и Джокер пошел в ход. Он берет Иду в порт в Сен-Мартен, чем отказывал ей на протяжении больше года. По рукам ударили в июне. Бакаш вернется на бульвары, Анжелу сыграет осенью или зимой, сразу после Марии Тюдор, Виктора Гюго. Той весной 1833 года, если верить страстным письмам, которые Жорж Санд писала Мари Дорваль, обе женщины испытывают друг другу великую любовь над которой отчаянно потешались, пытаясь узнать, насколько она была платонической. Ангел Виньи было загрустил и совершенно напрасно.